и вскоре все без сопротивления принесли требуемую присягу верности и покорности. 3 февраля присягал Боцен, 5-го – Мерон, 9-го Штерцинг, 10-го Инсбрук. Однако не все бароны покорились столь благоразумно, как Фраунберг. Они попытались оказать довольно безуспешное сопротивление, завели сношение с Виттельсбахами – пытались поднять север против Габсбургов. Когда Рудольф прибыл в Галь, чтобы принять присягу города, дело дошло до открытого восстания. Жизнь самого герцога оказалась в опасности. Но гальские жители дали наемникам баронов отпор. Город Инсбург послал Габсбургу помощь, Выяснилось, что города решили во что бы то ни стало поддержать его против своей власти оборонов и столкнувшихся с баварскими чиновниками-аристократов. Несколько дней спустя Рудольф мог с гордостью сообщить своему другу, венецианскому дожу лоренца Челси, «Мирным путем, без особого сопротивления удалось нам вступить во владение горной страной» обещанное нам наследие Отца нашего. Лица благородного звания и смерды присягнули нам и признали своим государем. Все дороги и переходы из Германии в Италию находятся, милостью Божию, в наших руках. Маргарита щепетильной добросовестностью занялась кропотливой и сложной передачей управления. Она допускала к себе только самых необходимых посетителей, говорила с ними только о деле. Собралась затем со своей иссохшей фрейлиной фон Ротенбург и двумя лакеями незаметно покинуть страну. Но Рудольф не хотел допустить, чтобы она отбыла бесшумно, без всякой торжественности. Он отдал приказ, чтобы отъезжающей государыне были оказаны все высшие почести. До границ ее владений ее провожали бароны, до городских ворот духовенства и светские власти. Однако запряженные лошадьми носилки герцогини оставались закрытыми. Лишь смутно можно было разглядеть между занавесками ее словно окаменевшую фигуру, проплывавшую мимо. С любопытством и страхом вглядывался народ, ничего не видел. Вот она уезжает. Больная, отверженная, это погубительница, Ведьма-убийца, сладострастница, Ненасытная, безобразная, губастая. Ей вслед полетели нелепые, жестокие, причудливые легенды. Не раздалется ли в ее замках зловещий ляск И дребезг забытого оружия? Не постукивают ли в казематах и темницах Кости убитых ею? Люди избегали мест, где она любила бывать, там нечисто. Детей пугали. «Не будете слушаться, вас заберет губастая». Скот не хотел щипать пышную густую траву на горных пастбищах над замком Маульташ. Когда она миновала Инсбрук и сидела в своих носилках, мрачно задумавшись, она услышала тонкий тихий голосок. «Счастливый путь, госпожа герцогиня!» Она испуганно вздрогнула, спросила иссохшую фрейлину фон Ротенбург, кто тут. Но та ничего не слышала. Маргарита раздвинула занавески, и она увидела два крошечных бородатых создания. Они семенили по краю дороги, смотрели на герцогиню древними серьезными глазами. Стащив себя грязновато-коричневые старомодные колпаки, почтительно кланялись много раз. Тогда Маргариту покинуло оцепенение. Ее плечи опустились. Толстая безобразная женщина тяжело поникла. Она доехала до Химского округа у баварской границы. Здесь был выставлен почетный караул, салютовавший копьями. Склоненная знамена, музыка. Но занавески не открылись. Носилки, покачиваясь, миновали границу, двинулись в сторону Баварии. Как только герцогиня скрылась из виду, пограничная стража, следуя приказу, спустила тяжелые красивые стяги графини Тирольской, неспешно позевывая, насвистывая, подняла вместо них новые, скромные, чистенькие флаги с красным габсбургским львом. Медленно гребла сильная служанка в тяжелой неуклюжей лодки, плывшей от островка Фрауниензелл по озеру Химзея. Был полдень, очень жаркий, озеро лежало неподвижное, белесое, широкое, тихое. Оба сидевших в лодке духовных отца, канцлер-епископ Иоанн Гургский и Абат Виктринский, древний старец, были в дурном расположении духа. Флорентинский, составитель хроники Джованни Вилани, соперник Абата, распространял сенсационные слухи, будто Маргарита, герцогиня Баварская, Марк-графиня Бранденбургская, графиня Тирольская, живет со времени своего отречения в ужасающей нужде. Габсбург будто бы заставляет ее голодать, терпеть всякие лишения. И вот эти господа ездили по поручению герцога Рудольфа во Фраунхемзе, где теперь жила Маргарита, чтобы убедить ее поселиться в Вене или где она захочет, и жить там с подобающим ей двором. Разве Габсбург не отдал ей богатейшие доходы четырех поместьй Гриса возле Боцена, Штейна на Ритане, Амроса, Санкт-Мартина около Тирля, Доходы с крепостей Шрасберг, Пассеер, с города Штерцинга, к тому же еще годовую ренту в 600 фунтов веронским серебром. Таким образом, двор герцогини мог бы поспорить с двором любого германского государя. Но невежливые разумные доводы епископа, ни латинские цитаты Аббата и его примеры из истории не могли ее соблазнить. «Она умерла для жизни», жаловался епископ по -латыни. Ей все равно, будет мир в Тироле или война. Я рассказываю ей о том, как ворвались Вительсбахи, о свирепых грабежах в долине Инна, а она слушает, словно речь идет о погоде. Озеро лежало неподвижно, белеса поблескивая, равномерно опускались весла. Древний старец молчал. «При этом ее доходы накапливаются», — снова начал канцлер. «Ей аккуратно пересылают их. Не пропадает ни один пфенинг. Золото копится в ее замках. Она должно быть несметно богата, клянусь Геркулесом», — заключил он раздраженно. «Этот итальянец, бессовестно клеветник и хулитель, бездарный пасквейлянд». Иссохшего старца обрадовала столь уничтожающая характеристика соперника». Справедливо выразилась «твоё происвященство», — сказал он с трудом шамкая. Кто же сомневается в том, что он презренный низкий болтун? На берегу маленького островка, неряшливо одетая и густо набелённая, среди ползучих растений и очень пёстрых полевых цветов сидела герцогиня, глядя вслед лодки. Было совсем тихо, роились комары, Сонным голосом кричала водяная птица. Горячий неподвижный воздух был насыщен запахом рыбы, сетей, водорослей. Лодка двигалась очень медленно, зашла за выступ другого острова, покрупнее, скрылась. Из низенького желто-серого рыбачьего домика вышла иссохшая фрейлина, позвала герцогиню обедать. Маргарита встала, Лениво потянулась, направилась к дому, тяжело волоча ноги. Рот был по обезьяне выпечен, Огромные бесформенные щеки свисали мешками, Белила уже не скрывали бородавок. Тихая, смиренная фрейлина распахнула перед ней корявую дверь. Навстречу вырвался чад жареной рыбы. Маргарита с удовольствием потянула носом, вошла в дом.